Дмитрий Лопухов, Вселенский Аргонавт К Гавришкевичу я шел с тяжелым сердцем. Разругались мы три года назад из-за ерунды. Гавр был человеком сложным, умел легко простить предательство, подлость и издевки, но из-за мелочей обижался насмерть. Ссора началась в сентябре 20-го. Я укатил с женой к родителям и забыл, что Гавр просил ему что-то занести. Зашел к нему через два дня, глазок на двери моргнул желтым, мне не открыли. Я нырнул во влажное тепло подъезда, кисло тянуло мусоропроводом. Стены лифта густо покрывали надписи маркером, кнопки были оплавлены и кое-где выломаны. Дырку на месте седьмого этажа залепили жвачкой. Когда утром зазвонил телефон и на экране всплыло имя, я не поверил глазам. «Привет, зайди сегодня, дело есть». Так просто, после трех лет вражды, и вот я уже плыл в подергивающемся приступами подучий лифте. Вот стоял перед коричневой дверью и давил на звонок. Глазок не моргнул, ого! Отворили сразу. «Проходи», — нетерпеливо сказал Гавришкевич. Мы дружили со студенческих времен. Дружили, впрочем, условно. Гавр держался от компании чуть в стороне. Числился скорее попутчиком. Для полного членства в нашей шайке он был слишком не от мира сего. Сейчас бы ему поставили расстройство аутистического спектра, но тогда просто полагали... Легонько тюкнутым. При этом Гавр здорово играл в футбол, бил всех в шахматы и умел управиться с байдаркой. Он был лишен фантазии, зато писал в студ-газету основательные отчеты об удушливых собраниях. Играючи шел на красный диплом и помогал нам на экзаменах. Четырежды мы дрались из-за Гавра один раз с футбольной командой. Как-то мы взяли его в поход и испугались, что он утонул. Писали в милиции заявление, а оказалось, что Гавр ушел ночью из палатки, перебрался как-то через реку, на остров на вез речной трамвай, и за сутки доковылял до дома. Однажды он сочинил прибившиеся к шайке девчонки стихи, в сером спутнике схемы, на монокристаллах кремния, симметрия твоего лица симпатична, на поверхности Махаровичича продольные волны ускоряются, митральный клапан моего сердца закрывается с твоим квазисинхронично. Наша шайка окончилась дипломами бакалавров и распалась. Гавришкевич пошел в аспирантуру. Я стоял на пороге, щурясь от света. Передо мной выстроились три пары начищенных Оксфордов. Гавр презирал обувь без каблука. Даже в футбол в студенческие годы играл в туфлях. Из-за этого когда-то и произошло побоище. В Походу, Гавр тоже ходил в Оксфордах. Но... Поторопил он. Я расшнуровывал кеды и из-под лобья посматривал на Гавра. Был он такой же, как и обычно, длинный, с непропорционально вытянутым лицом, весь остроугольный, костлявые плечи, локти, резкие скулы, кадык пирамидой на шее, челка нелепым клинышком. Ни грамма не набрал, подлец, а я за каждый истекший с последней встречи год наел по размеру к брюкам. «Чего стряслось-то, Гавр?» «Ну так, увидишь». Как-то очень обтекаемо, — ответил он. Потом еще раз выступил против своей остроугольной натуры и добавил. «Странные дела. Вот. Мы прошли по оклеенному пожелтевшими обоями коридору, Гавр толкнул облупившуюся дверь, и я увидел, что вся его комнатка завалена журналами, пахло деревом и пылью, журналы были старыми». Гавр поднял с пола один из выпусков, И протянул мне. На черной обложке, изображавшей звездное небо, красными буквами значилось Вселенский оргонавт ⁇ Я пожал плечами. Никогда не слышал, да? спросил Гавр. — Вот и я. В СССР много было журналов. Их обожали, огромные тиражи, все читали, сотни наименований, вот так. А про ⁇ Вселенский оргонавт ⁇ ни слова. И что? А то... Смотри, у меня 600 номеров, один в месяц. Считать умеешь? 50 лет выходил, а о нем не слуху. Я повертел журнал в руках. Полистал, хрупкая пожелтевшая бумага, обычная печать. Внутри черно-белые иллюстрации, статьи и рассказы. Откуда у тебя это? Наследство. Уточнять я не решился. Знал, что его родители погибли в пожаре, и Гавр попал в дом малютки. А потом, в приют, а Гавр уже, волнуясь, бегал по комнате. Похоже, на обычный советский научпоп не отличишь от знания силы и от кванта, но есть закавыка, я это по рассказам понял, их нет в библиографиях, вообще, ни в Википедии, ни на Фантлабе, нигде. Смотри. Гавр схватил с полки журнал. В этом рассказ Ефремова, палеонтологическая аномалия. А теперь проверь, поищи в интернете. «Нет у него такого». «Я проверил. Такого у Ивана Ефремова действительно не было. Гавр взял еще один журнал. А вот Мартынов. Рассказ «Кулак Атланта». Проверяй». «Я проверил. Не было и такого». «А что, статьи?» «Статьи обычные». Гавр поморщился. «Черные дыры», «Выдающиеся успехи страны Советов», «Путь от белка до ДНК», «Решение десятой проблемы Гилберта», «Юмор» стихи встречаются. «Симметрия твоего лица симпатична», — улыбнулся я. Гавр нахмурился, и я поспешил сменить тему. И что думаешь? Погоди, это еще не все. Раз в пять лет они публиковали прогнозы на будущее. Во многих журналах такое было. Ну знаешь, коммунизм победит, на Марсе станут яблони цвести и мирный атом в каждом доме. Такая духоподъемность. Но в этом... Гавр взял со стола один из номеров, открыл и протянул мне. Я пробежался по заметке глазами, и у меня заныло меж лопаток. Анонимный автор прогноза писал, что в течение ближайших лет миллионы людей по всей планете начнут собирать приборы. Мужчины и женщины будут жить обычной жизнью, ходить на службу, Играть с детьми, а вечерами против своей воли мастерить Каждый свою малую часть Когда закончат, когда все это соединят Окажется, что они построили колоссальные корабли В них погрузятся люди Земли и полетят в чужую галактику Чтобы стать добровольно пищей для непостижимых звездных тварей для этой трапезы, — суммировал автор, — и был когда-то создан человек. Я посмотрел другие прогнозы, все они казались ненормальными и живописали картину похожего на наш мира, но вставшего с ног на уродливую голову. «Такие прогнозы у них каждые пять лет», — сказал Гавр. Части слов в прогнозах были заключены в пунктирные прямоугольники — я сперва подумал, что выделили ключевые тезисы, но куски казались случайными, будто ребенок провел морфемный разбор, но не знал, что такое окончание, и определил в них все подряд. Заверещал телефон. Меня вытолкнуло из морка. Я отдышался, ответил. Жена просила мчать домой. «Прости, Гавр, дела». Я виновата, пожал плечами. Журналы твои, конечно, адские. Дашь пару? Нелепое лицо Гавра вытянулось еще сильнее. Он побледнел. «Ты что?» «Они только у меня должны. Я же исследую. Я...» «Ладно, ладно. Можно хотя бы сфотографирую?» Я аккуратно. Не спалось. Я рассматривал в телефоне фото вселенского оргонавта, но страницы почему-то поплыли. Получились только обложки. Футуристические корабли и города не наступившего будущего, абстракции, динозавры, ракеты. Я разглядел название типографии, звезда и адрес редакции. Город Малого, улица и дом смазались. Тираж 300 тысяч. Цена в копейках 72-й год. Малога. Такого города я не знал. Попробовал слово на вкус неприятное. Порченная жижа и пыльная ветошь, похожая на малох. Потом я все-таки заснул, и до самого утра мне снились тревожные угловато красные сны. Гавришкевич позвонил через четыре дня. Не тратя время на приветствие, он неврастенично затараторил Слово создает форму. А журнал — самое важное скопление слов. Раньше так, до революции журналы «Альфа» и «Омега». Писатель Аверченко не мог по улице пройти. Люди в истерике, как «Крок-звезде». «Французская новая волна» — это про кино. Она тоже вокруг журнала. Люди формировали политические взгляды через них. «Оттепель» — тоже журналы. «Новый мир», «Твардовский». Люди придумывали в журналах будущее, фантастику. Ты как-то до хрена о журналах знаешь. Уважительно сказал я. Вначале было слово, понимаешь? Появилась вселенная, форма, спираль, так? И пирамиды строили по велению слова, тоже форма. Слово создает форму. Журнал содержит слово. То есть журнал создает форму. Только понять бы какую. Я потерял нить рассуждений Гавра. Меня окликнула жена. «Починить фен». Я, закрыв трубку ладонью, ехидно напомнил, что из-за технического кретинизма не умею даже проверить аккумулятор в машине. Куда уж забороть такой прибор? «В последнем выпуске. Рассказ Ильи Варшавского. Слово и геометрия. В библиографии нет. И это подсказка, понимаешь?» Гавр. Я устал и решил спросить напрямик. «Ответь мне на вопрос». Почему все это рассказываешь именно мне? Чего ты позвонил-то тогда? То есть я рад, но ты же со мной в ссоре. Только у тебя связь с журнальными делами. Вот тяна. Я служил в типографии, но менеджером по рекламе. Что ж, это лишний раз показывало, как мало смыслил в журнальных делах Гавришкевич еще совсем недавно. Гавр. Начал я. «Я разобрал про выделенные слова, благодаря Варшавскому, и еще Спинозе, у которого про мистику и дух геометрии. Надо, чтобы ты куда-то съездил на днях». Он чуть помолчал, а потом добавил, «Я сам не могу туда, а это очень важно». Я вздохнул и согласился. Я вылез из машины и пошел к поросшим кустарникам-развалинам, на оранжевой каске возившегося рядом строительного мужичка поблескивало солнце. «Не из атома все состоит», — задыхался из трубки Гавр. «А из слов! Атом стал чем-то только тогда, когда его назвали словом. Значит, слово может изменить все, судьбу, например, мира. Из слов можно построить...» «Привет!» — крикнул я строителю, заглушая квантово-лингвистического Гавришкевича. «Чего у вас тут?» «Гуляя!» Я протянул купюру. Дом был, сгорел, черт знает когда. Деньги наконец-то выделили. Не, ну их и раньше назначали, но там крали все. Сносим, стройка будет. Слышал? Спросил я в трубку. Гавр молчал. «А что-нибудь необычное есть?» «Необычное? Ты с телевидения, что ли? Чего тут необычного?» Бетономешалка до да пожара тут была, не забрали почему-то, а ведь исправная. Ну, мы и используем. Я с трудом понял, что сказал мне осипшим голосом Гавр и уточнил у мужика: "А что за мешалка? Модель?" Там на корпусе маркировка BSE и 2Т20531. "Хрен его Сфоткать? спросил я у Гавра, но он бросил трубку. Я перезвонил. Гавр не ответил. Две недели спустя я решил сходить к Гавришкевичу. Он не брал трубку, не появлялся онлайн. Жена говорила, что все с ним нормально. Очередной заскок, но я все равно хотел проверить. Надумал, что у Гавра инсульт или головой тюкнулся, лежит теперь бедняга. Я шагал по хрустящим желтым листьям. Подставлял лицо октябрьскому солнцу и все пытался понять, чего я вообще вожусь с Гавром. Универ в прошлом, дорожки наши разошлись, от стыда за то, что мы с ним поступали по-свински, держали за шута и постоянно разыгрывали. А может, я цеплялся за него, как за последний артефакт ушедшей молодости. Подъезд Гавра выглядел иначе, чище и светлее, пахло свежестью. Все кнопки в лифте были на местах, на стенах ни следа от маркера. Я долго жал на звонок. Глазок не моргал, мне не открывали. Взялся за ручку, повернул, дверь со скрипом распахнулась. Три пары начищенных Оксфордов стояли у порога. Гавр ушел босиком, журналов в комнате не было. Вокруг огромного стола валялись бумажные обрезки, похожие на выщипанные перья птиц, а на столе, на столе громоздился лист ватмана, и на нем в виде извивающейся угловатой змейки тянулось длинное предложение из множества кусочков слов, как будто маньяк или похититель вырезал и склеил из газетных заголовков тайное послание. Я узнал эти кусочки. Здесь поработал не маньяк, а решивший с помощью варшавского спиноза, бог знает кого еще, загадку, Гавришкевич. Таинственные прямоугольники со словами из жутких прогнозов, получается, следовало вырезать и собрать в правильном порядке. В послании писали о предназначении, судьбе и доме, а еще там был адрес сгоревшей заброшки, по которому я ездил две недели назад. В углу стола валялась обложкой вверх раскрытая черная книга. В животе у меня все сжалось в колючий угловатый ком, но я тут же сообразил, что это безобидный том большой советской энциклопедии, на корешке белела 20. Я аккуратно поднял книгу, перевернул, Она лежала открытой на странице 531. На рисунке громоздились встроены друг в друга геометрические объекты: вписанная в куб сфера с тетраэдром внутри. Подпись под картинкой гласила: модель солнечной системы Кеплера. Я сглотнул ставшую вдруг вязкой слюну. Бетономешалка БСЭ-2 Т20 531. БСЭ. И2. Издание второе, Том 20. Номер страницы. Из кусочков прогнозов на пятилетки ужаса Гавр собрал инструкцию и получил адрес. По адресу его ждала вторая часть подсказки. По подоконнику робко зашуршал дождь. Я посмотрел в окно. Улица казалась чистой и игрушечно-аккуратной. Я сел на корточки, заглянул под стол и понял, что стряслось с журналами. Они были там, соединенные системой бумажных креплений в жуткое подобие оригами. Я подумал, что это огромный ком, но присмотревшись, сообразил, что это объемная копия рисунка из энциклопедии. В голове не укладывалось, как Гавр собрал такое. Из журналов. Я с трудом вытащил это на свет. В центре конструкции была, ведущая оказалась в никуда, дыра шириной в человеческое тело, и воздух в ней звенел от электрического напряжения. Мои пальцы застыли в паре сантиметров, и в голове на секунду все стало по-другому. Упорядоченно, правильно, по-чужому. Отдернул руку и ощутил, как взмокла от ледяного пота спина и свело пломбирно зубы. Я выбежал из квартиры, спустился, пронесся мимо машины и нервно пошел, расшвыривая ногами мокрые желтые листья. Волосы мазнуло порывом ветра, и я вспомнил, как правильно-неправильно стало у меня в голове из-за лаза в жутком оригами. Подумалось, что все эти загадки могли бы быть инструкцией для спящего агента, который сам пока еще не знал, что он агент. А потом, оценив абсурдность этих мыслей, Гавришкевич и агент, я с облегчением засмеялся и зашагал обратно к машине. Прошло три месяца. Гавришкевич не объявился. Его и не искали, по крайней мере, ко мне никто не обращался. Я убеждал себя, что все это в его стиле. Он точно так слинял в студенческие годы с турпохода, не выдержал подколок, таинственно форсировал реку, оставил нас в невидении. Вот опять. А жизнь налаживалась. Не только на работе и в личных мелочах, но в целом. В городе, потом в стране и мире стало правильнее и нормальнее. А меня повысили до корпоративных клиентов. Мы с женой читали новости и ликовали. Ее мать называла это спокойствием курятника, но чего она, старуха, понимала? Мне грезилась чуть мультяшная картина. Гавр уходит через тоннель из журналов с фантастикой в светлый и правильный мир. Прямо метафора того, как люди раньше представляли путь в счастливое будущее. Как-то мне даже в голову пришло, что может Гавришкевич вообще мифологический герой? утащил в родной мир нашу судьбу, а нам, как ящерица хвост, отбросил судьбу мира своего. Если так, то что ж, порядок и спокойствие мне по душе, пусть живут в нашем хаосе. Ходил я теперь только в туфлях. Кеды казались бунтарскими и не гармонировали с миром. По вечерам мы с женой расползались по комнатам. Симметрия лица супруги была мне симпатична, но не оставалось времени. Я разбирал ненужные приборы, паял, соединял. Честно сказать, я не понимал, что собираю, ну и пусть. Смешно, что я себе навыдумывал какой-то технический кретинизм. Я ведь словно был создан для этого всего.